Глава сорок вторая Даниэлла была очень рада увидеться с Тартальей и узнать о его благополучии. «Если ты хочешь накрыть за меня на стол, — сказала она, — так, по крайней мере, садись с нами ужинать». Проговорив это приглашение, она обернулась ко мне, как бы прося прощения, что забыла мою недоверчивость к этому чудаку и не сообразила, что мне не слишком нравится его компания. но впрочем События доказали мне добросовестность Тартальи в дружбе. Я был так много обязан ему, что не мог нисколько колебаться, допустить ли между нами такую же короткость отношений, в какой жена моя всегда с ним находилась. Я подтвердил ее приглашение, что, казалось, чрезвычайно польстило ему. «Вы добры, как умный человек», — сказал он мне. «И не напрасно, мосью, подали вы руку Тартальи, чтобы приблизить его к себе». «Тарталья никогда не был дурным человеком, вы это хорошо знаете, но между нами, будь сказано, он бывал иногда порядочным плутом. Что делать? Молодость, страсти, бедность. Тут немножко вина, там немножко лени, а там женщины. Но Тарталья состарился и в один прекрасный день сказал самому себе, что кончить надо добром. Случай ему пособил, то есть Бог помог ему. Выслушайте его приключения». Вырвавшись из когтей полиции, которые он изменил по влечению дружбы, он попал в небольшую деревушку в Сиенской низине, куда негодная однопалубная шлюпка только что привезла знаменитого изгнанника, нашего дорогого князя. Вы знаете, как его люди распорядились с бедным Тартальей в этой проклятой Бифана, где его будто статую засадили в нишу, проведя ночь в этой киоте. Тарталья поразмыслил немного о том, что ему удалось заметить, и сказал себе, «Это прекрасная вороная лошадь, которую я видел там, внизу, у подъезда. Ведь это Отелло. Я хорошо знаю его. Я ведь бывал и чистил, и прогуливал его, даже в одну ночь на дороге во фроскате где, к слову, будь сказано, теперь все говорить можно. Я вам не дал попасть в лапы компании, черт побери его душу выдав вас за господина Манжена, префекта полиции. Но это мимо. Итак, я узнал даму под вуалью, потому что узнала от Элла. И вот что сообразил. Медора не поедет с князем, потому что увидела господина Вальрега. Далее я сказал себе, этот добрый князь очень влюблен и очень тароват. Если бы он не погнушался спросить моего совета, то он бы увидел, что и я на что-нибудь могу пригодиться». И вот как неисповедимы судьбы, мосье, когда я снова встретился с ним в этой деревушке, о которой я вам говорил, она называется порта эрколе я пошел прямо к нему и насказал ему таких вещей, что он стал слушать обоими ушами, а между прочим вот что, Мидора страстно влюбилась в одного хвата, я не назвал вас, который о ней и не думает, а любит другую, потерпите немного, и я вас женю на этой красавице. «Только сделайте меня вашим управляющим. Дайте мне сроку один месяц. Правда, я тут рискую моей шкурой. Но место, которое вы мне обещаете, стоит того». «Разве я тебе обещал его?» Отозвался князь, улыбаясь. «Ну да, так и быть, пожалуй. Я ничем не рискую, потому что ты ничего не сделаешь». А я говорю, «Увидим». «Итак, масью, я одет, как вы видите, порядочным человеком, и решился быть таким на самом деле. Я хорошо начал, присоветовав князю возвратить письма, что и действительно благородно, и, может, умилостивить Мидору. А что вы об этом думаете? Но вы заняты чем-то другим, и моя болтовня вам надоедает. Нисколько. Но я вижу, что жена моя о чем-то хочет говорить с тобой. Она посылает меня заглянуть в кухню. В самом деле даниэле пришла счастливая мысль. Рассказать Тарталье об опасности, какой может как она думала подвергнуться Брюмьер, если Филиппоне уйдет от нас прежде двух часов. Тарталья избавил ее от всякого объяснения. «Да-да», — сказал. «Знаю, знаю. Он, наконец, ревновать начинает». Тарталья взялся удерживать филиппоны хотя и не имел слишком пламенного желания сохранить жизнь Брюмьера. Он узнал уже от мызника, пришедшего к нему сегодня утром, что Брюмьер сделался кавальер и сорванто но он не очень о том беспокоился. Он думал, что Мидора потешается над Брюмьером. Даниэла строго хранила его тайну. Только нам с ней и была верена эта тайна. Свидетели, приглашенные в Рокоди Папа, сами не знали, для какой надобности были позваны, и уже получили половину назначенной имплаты. В продолжении этого объяснения я помогал Музнику снять зайца с вертела. И с каждой минуты убеждался более и более, что он думает только как бы поесть, похохотать и поболтать. Когда мы утолили первый голод, Тарталья опять принялся за свои рассуждения смызником на любимую тему о своих предположениях, как нажить деньги. Мне казалось, что Филиппоне очень хорошо знал его надежды помирить князя с прекрасной англичанкой. Я даже понял из нескольких вырвавшихся у него слов, что князя со дня на день ожидают в Бифана его прежнем местопребывании. Я пожалел о его напрасном труде и об опасностях, которым снова он подвергался. Но высказаться прямее я не решался. С такими догадливыми людьми, как мои гости, малейшее замечание обнаружило бы тайну Брюмьера. Я оставил Тарталью, или теперь уже лучше сказать бенвинуто лелеет себя мечтами, которые, впрочем, не казались мне совсем несбыточными, потому что он уже пользовался доверием князя. Очевидно было, что он ему понравился. А сдержать свое слово и сделаться честным человеком он был в состоянии. У него были отличная одежда, чистый паспорт и полный карман золота, три вещи, которых всегда домогался этот чудак, потому что только с их помощью был он в силах, как говорил, снова выйти на путь добродетели. За бедом надо отдать ему справедливость. Он вел себя очень прилично. «Знаете ли, друзья мои», — сказал он нам. Есть края, где быть хорошим человеком и приятно, и полезно, от того, что доброе поведение ценится и одобряется. Но есть такие сторонки, где положение людей, подобных мне, так убого, а воспитание так плохо, что им никак нельзя выбиться из этой грязи без особой помощи. Если вы всмотритесь попристальнее, то увидите, что в Италии, где всякий верит в неизбежность судьбы, прошлое не помешает общему уважению, И вот каков я не есть, теперь я хочу, прежде чем пройдет два года, быть господином Бенвенутто, почтенным управителем, пользоваться уважением хозяина, быть грозой для дворни, жениться на миленькой женщине и быть отцом красивого мальчика, который будет со временем лекарем или адвокатом, а не то художником, в чем, конечно, я не буду ему мешать нисколько. И почему же не так? «Эй, господин Вальрек!» Неужели вы думаете, что ремеслу нищего очень приятно, и что быть порядочным человеком не лучше всего на свете, особенно для бедняка, который всегда жил милостыней, пинками и подзатыльниками? Быть порядочным человеком, я всегда об этом мечтал, как мечтают распутницы стать благочестивыми старушками. Кто уж добродетельным человеком родится на свет, тот живет, как вы, терпит, трудится, а все к той же цели приходит. какой блудный сын который возвращается в родительский дом, имея в виду телятину и новые платья. Разница только в том, что вы избрали длинный путь, чтобы приобрести доброе имя. Вы упрочите его только двадцатью-тридцатью годами безукоризненной жизни. А все-таки можете потерять его за какой-нибудь пустячный грешок. Свет уж так создан. Чем больше вы ему даете, тем больше ему надо. Если же негодяй делается вдруг честным человеком, то не знают, как и благодарить его. Все девятся, радуются. А кто приписывает себе заслугу его исправления? Тот так гордится своим успехом, что не наговорится о нем. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, как мой князь будет развозить меня по всем своим друзьям, как свое собственное создание. Однако ж по истине, если я кому-нибудь чем-нибудь обязан, то, конечно, вам, господин Вальрек, потому что... «По чести не могу понять, почему. Какая-то симпатия, убеждение. Ваша любовь к этой даниэле которая стоит сорока Мидор. Ну что это я? Скоро надо будет говорить мидори ваша светлость и принимать от нее приказания при шпаге и треугольной шляпе. Он болтал до девяти часов, и если бы я не знавал его в его недавней низкой доле, то по его приемам подумал бы, что он долго жил в кругу порядочных людей». Наблюдая людей Большого Света и служаем шутом, он умел при случае играть роль приличного и смышленого служителя. Щеголеватый наряд, чисто выбритые борода, прежде всегда растрепанные, а теперь остреженные и приглаженные на висках волосы. Так изменили его лицо и самое обращение что он мог надеяться, что его не тотчас узнают. «Растолкуй мне, как ты попал на мою свадьбу?» — спросил я, провожая его до пьянто вместе с мызником, который оттуда отправился к себе домой. «Очень просто. В этот день князь посылал меня поразведать наше дело. Я явился к мисс Мидоре и был принят не очень хорошо, но в тот же вечер опять вернулся к ней, и меня уже выслушали благосклоннее. Ваша женитьба сделала переворот в ее мыслях. Вот потому-то я тотчас отправился за письмами». «Ну а сегодня ты и видел Мидору?» «Нет, еще иду к ней сейчас». Я увижу с ней у Филиппоне, чтобы вручить ей письма. И моим красноречием, надеюсь, обратить это свидание в пользу его светлости. «Ну, теперь ты уж не беспокоишься?» — спросил я мою жену, вернувшись к ней на террасу казино. Филиппоне пошел домой с посоловелыми глазами. Теперь он, я думаю, спит, как будто целый день охотился в болоте. Брюмьер поверг к стопам своего идола свои дары. Он верно в пиколамине. «Да», — отвечала она, — «все это так». «Но я не могу быть спокойна». «О да, ты со своими предчувствиями и страхами заставишь меня ревновать тебя к Бремьеру. Мой Джованни», — сказала она с выражением целомудренной искренности, — «не ревнуй меня к Бремьеру. Я упрекаю себя за то, что еще мало думаю об этом бедном молодом человеке. Мысли мои заняты только моим крестным отцом, который очень несчастлив. Поверь мне, я хорошо знаю, что такое ревность». Она очень больно уколола мне сердце. Я знаю, что вертится в голове Филиппоне. Или что он затеет завтра. Потому что сегодня, как я думаю, он еще ничего не знает. Если же Винченца ревнует Бремьера, то она наделает глупостей. А муж ее не век же будет слеп. Если он не убьет Бремьера, так убьет Винченцу. Так что ж, — отвечал я, — невелика потеря. Эта женщина и глупая виновна, — продолжала Даниэлла. Но Филиппоне очень любит ее. И если убьет, то убьет и себя, если не сойдет с ума. Мне кажется, милый дружок, что твое сердце и воображение создают роман страшнее действительности. Филиппоне любит жену чувственной страстью. Все черты его лица выражают только чувственность. Жена успокоит его своими ласками. Он не так развит нравственно, чтобы это оскверненное тело и эта увязшая любовь «Сделались ему отвратительными и ненавистными. Ты рассуждаешь так по своим понятиям, но у нас чувства заставляют человека делать такие ужасы, что ты и представить себе не можешь. Да ты и неверно судишь о сердце Филиппоне. Он любит и сердцем В последнее время он был для меня отцом, а его дружба к тебе показывает, что он гораздо умнее, чем кажется с первого взгляда. Ах, мне очень жаль его». Мне удалось, наконец, рассеять в ней мрачные мысли и заставить ее повторить со вниманием наше сольфеджио. Но заснувшая, она видела такие страшные сны, что ночью вставала три раза и выбегала на террасу послушать. Она была убеждена, что действительно слышала стоны и отдаленный шум отчаянной борьбы. С рассветом она оделась и просила меня пойти с ней прогуляться около фермы. Видя ее очень встревоженной, я согласился. Она хотела пройти через подземелье. Я ей припомнил, что Тарталья живет в Бифана, и что князь может быть там же. Он всю ночь провел в дороге, и, вероятно, больше рад уснуть, чем нас увидеть. Мы прошли в темную кипарисную аллею и обогнули фермы. Работники уже начинали хлопотать около своих валов. «Очень странно, что мы не видим крестного», — сказала мне Даниэлла. «Он всегда встает раньше всех». Она спросила у Джанина старшего и сирот племянников филиппоны которых добрый мызник взял к себе на воспитание у той самой маленькой обезьянки помните аллы чакалата от него узнали мы что мызник вышел со двора еще до рассвета сходи в его комнату сказала даниела и посмотри измет или постель его жена ночует в пиколоамие леди гарри это оставила ее у себя на всю неделю постель филиппона была нетронута он не ложился — Вот видишь ли, — сказала Даниэлла, — а у него смыкались глаза. Знаешь ли, что теперь надо делать? Пойдем к Анофрио. Он что-нибудь да знает. Не успели мы дойти до загона, как встретили тускуланского пастуха на площадке в самой середине древнего латинского города, между цирком и театром. Анофрио холодно слушал нас и, казалось, не понимал наших вопросов. Он приходил вчера вечером. Расплатился со мной и тотчас ушел. Он расплатился как следует. «Вы говорите о Бремьере», — сказал я. «А Филиппуны?» Он не видал его и, кажется, сказал правду. Наконец, утомленный нашей настойчивостью, он перестал отвечать, проворчав. «Дети, оставьте меня в покое. Я хочу молиться, а вы мне мешаете». Нам оставалось одно средство — узнать истину. «Идти в Пеколамини или в Рокодипапа». Мы решились на последнее. Свадьба была назначена в семь часов. А премьер хотел прийти до рассвета. Мидора должна быть уже в пути. Отправляясь на площадку Делбука, по противоположному склону Тускулума, мы могли попасть вовремя к обедне. Как мы не спешили, однако ж, обедня уже оканчивалась, когда мы пришли в Рокадипапа. Чтобы не возбудить любопытство, предпринятым в такую раннюю пору богомольем молодой дамы, уже известной в околотке и прискакавшей, что есть духу верхом к обедне, не было принято достаточных предосторожностей. Мидора не позаботилась переодеться и оставить в лесу отелла Он красовался на улице вместе с двумя другими красивыми лошадьми, которых держал маленький грум, оставленный князем у своей неблагодарной красавицы. толпа народа теснилась около церкви, то есть на маленькой горной площадке, очень неправильной формы куда надо было всходить по ступенькам, иссеченным в лаве. Мы увидели, что небольшая толпа, которой удалось пробраться в церковь, уже выходила оттуда. На паперте вдруг раздался голос, заставивший меня вздрогнуть от удивления. «Пустите, пустите! Посторонитесь, говорят вам!» Это был голос Тартальи. Скоро и сам он показался в парадном наряде мажордома, под руку с Филиппоне, веселым и разноряженным Они-то были свидетелями привенчания Мидорес. Угадайте, что до меня я думал, что наяву грежу, и не мог найти слов высказать мое изумление Даниэля, который несмотря на недавнее мучительное беспокойство, разразилось нервическим смехом, привидено в обрачных, также выходивших из церкви. То были князь и Мидора, ныне княгиня Монте-Корона. Я готов был сам расхохотаться». Но, опомнившись, подошел к Филиппоне и, сердито схватив его за руку, спросил. «Филиппоне, где Брюмьер? Его здесь нет», — сказал он, высвободив свою руку силы быка, но без страха и не очень сердечно. «Говори», — обратился я к Тарталье. «Что вы с ним сделали?» «Оставили его холостяком, впредь до распоряжения. Ничего более, мосью. Будьте спокойны. Тарталье теперь уже честный человек» и не позволит никому сделать зла. Вы найдете вашего друга без малейшей царапинки. В той нише, с которой я очень коротко познакомился, и оттуда, как я знаю по опыту, нельзя сойти без лестницы, если не захочешь разбиться о помост в дребезге. А кто сочинил эту прекрасную штуку? Все я, мосью, это моя собственная выдумка. Скажите мне спасибо, — прибавил он, отводя меня в сторону, пока Филиппоне уходил с толпой мы Мызник хотел убить его. О, Даниэла очень хорошо все предвидела. Но я растолковал этому ревнивцу, что мертвому гораздо покойнее, чем живому, и что, помешав врагу своему в женитьбе, который составляло все его честолюбие, он отомстить несравненно больше. Он взялся заманить бремьера в подземелье под тем предлогом, что его спрашивает Мидора, которая на самом деле была на ферме вместе с князем. Потом, ловко, без всякого вреда, он завязал ему рот, Отнес в Бефана, вы знаете, он силен как бык, и всадил его в нишу с помощью орланда князь его повара. В это время князь, которого Мидора, я должен теперь сказать, княгиня, не ожидал найти на ферме, пустился в изъявление своей покорности, умолял о прощении, клялся, плакал, уходил и возвращался. Так что через час, не больше, мисс Мидора очень основательно убедилась, что старый ее вздыхатель — отличный человек, и что для нее лучше быть княгиней, чем мещанкой. Одно только обстоятельство, — затрудняло ее, — как покончить с ее любезным брюмьером. Вот тот уже счел я долгом вмешаться и рассказать о проказах этого бедного малого с хорошенькой мызницей. Тогда дело закипело. Узнав, куда ревнивый муж запрятал своего соперника, Мидора хохотал до упаду. — Как же вы узнали о предполагаемом браке? — Через Винченцу, мосью! — Она подслушала у дверей. От нее я узнал обо всем прежде, чем увидел вас. Даниэла попыталась было догнать Филиппоне, но напрасно. Она возвратилась к нам. «Пока ты тут болтаешь?» — сказала она Тарталье. «Знаешь ли ты, что теперь с Бремьером? Не задумывали Филиппоне? Не бойтесь ничего!» — отвечал он. «Бенвенуто обо всем помнит и не захочет, чтобы свадьба, составившая его счастье, была запятнана каким-нибудь случаем. Теперь Филиппоне удовлетворен» а притом Орландо на карауле при пленнике и отвечает за него головой. Между тем, как мне передали эти известия, Медора и ее супруг, окруженные толпой нищих, горстями сыпали золото на ступенях церкви. Почти все население той местности, протягивая руку, взывало на все лады к милосердию, и потому новобрачные с большим трудом пробирались к нам сквозь толпу. Князь, пробравшись наконец ко мне, с жаром обнял меня. Я удивился этому выражению приязни при стольких свидетелях. Он сказал мне, что получил формальное позволение провести три дня в папских владениях. Надежда видеть его женатым на богатой невесте побудила брата его кардинала оказать ему на минуту свою могущественную протекцию, под которой приютился и Тарталья. «Теперь, — сказал мне князь, — моя первая забота — поехать поскорее с моей женой к леди Б. Я хочу, чтобы Мидора испросила нам прощение и не иначе рассталась бы с теткой и с дядей, как помирившись с ними. Я уверен, что леди Гэрри, от терпеть не может премьера, будет теперь очень рада породниться с человеком одного с нею звания. «Вы поедете с нами? Вы походатайствуете за нас?» «Нет, не могу. Я здесь пешком и с женой». «С женой», — торопливо сказал он. «Так представьте же меня ей». Он поцеловал Даниэллы руку и просил ее расположение с той милой вежливостью, которая так идет знатным людям, и так дешево им стоит в обращении с женщинами. Он выразил свое крайнее сожаление, что не было его кареты, которую желал бы предложить нам. Но ведь в Рокоди -э Папа кареты есть вещь столь же неизвестная, сколько и бесполезная. «Я догадываюсь», — сказал он, прощаясь с нами, «что вы поспешите освободить бедного господина Брюмьера. Когда вы увидите его...» «Скажите ему, прошу вас, что я узнала про делки, какую с ним сыграли, только тогда, когда дело было сделано, в чем могу поклясться честью. Если же он найдет, что я должен был его выручить и уступить ему сегодня мое место в церкви, то передайте ему, что я пробуду здесь еще три дня и готов к его услугам. Я выполню ваше поручение однако скажу ему, что хорохориться ему не следует».